Глава 24 Вернувшись в отдел, Големба встретил в коридоре Леночку. «Михаил Иванович, я...» — начала она шепотом. Судя по ее тону, разговор намечался сугубо личный, поэтому он остановил ее жестом и поманил за собой в кабинет. «Я позвонила вам домой», — продолжила секретарша, поплотнее прикрыв дверь, «и сказала вашей жене, что вы еще задержитесь». «А она», — насторожился подполковник, его дрожайшая половина хоть и претерпелась уже давно к такому режиму и скандалов не устраивала, но волновалась за его здоровье, Ему запретили переутомляться, и потом она могла подозревать, что не всегда причиной ночевок вне дома является работа. Бросила трубку. Леночка невинно улыбнулась. «Что, совсем ничего не сказала?» «Ну да». «Что ж, очень кстати ты ей позвонила. Боюсь, придется застрять тут до утра. И поторопи-ка Беленького, скажи, я его жду с пальчиками». Леночка убежала. А Големба включил компьютер и в ожидании загрузки присел к шахматному столику, чтобы продолжить партию, начатую два дня назад. Когда на пороге появился беленький, подполковник нетерпеливо спросил. «Установили, кто там у Корецкого наследил?» «Мы несколько раз проверяли. База данных зависает постоянно. Так говори, чего резину тянешь?» «Четкие принадлежат Анне Неждановой, а другие...» «Как?» — Галемба не поверил своим ушам. Той самой Неждановой, которая маячила около стенда с колье до самого взрыва? Точно, товарищ подполковник, ей. Так, так, так. Михаил Иванович почувствовал, как левая рука снова начинает неть, и изо всех сил сжал пальцы в кулак. Я же еще когда велел доставить ее ко мне на допрос? Да мы за ней ездили, только ее дома нет. Соседи ничего не видели, ничего не слышали. Немедленно поставь там кого-нибудь, вдруг она объявится. Уже сделано. Капитан был явно доволен собою. «Хорошо. А что с другими отпечатками?» «Идентифицировать не удалось. Я же говорил, они смазаны». «Ладно. А пальчики от Романова уже прибыли?» «Там не только пальчики. Есть еще показания продавщицы. Ее цветочный ларек как раз находится неподалеку и работает всю ночь». Она сообщила, что рядом остановились мужчина и женщина, запыхавшиеся, говорили, что им надо отдохнуть, и решили поехать в гостиницу. «Куда-куда?» — подполковник вскочил и стал мерить шагами кабинет. «Ну, в гостиницу, так как ехать домой якобы опасно». «Двое, значит. Но, может быть, это были совсем другие люди, не наша парочка?» «Вряд ли. И время, и приметы совпадают». Одежда там, все, как описывает сосед Романова. И что эта цветочница сказала про мужчину? Михаил Иванович надеялся, что хоть на этот раз повезет. Она его рассмотрела. Среднего роста, стриженный, жмот, говорит, цветы отказался покупать. Одет богатый, держался важно, надуто Из чего она сделала вывод, что та блондинка его подчиненная, может, секретарша. И вообще он ей показался подозрительным. Глаз, говорит, у него какой-то ощупывающий, будто все примечает, запоминает. «Да, характеристика яркая, ничего не скажешь. Теперь-то мы его в два счета!» Подполковник хохотнул, в который раз удивляясь устройству женского мозга. Столько всего вроде бы бабы видят, а толку ноль. «В какую гостиницу собирались, это продавщица часом не расслышала?» «Они не упоминали, товарищ подполковник». В таком случае будем проверять все. Михаил Иванович взял командный тон. Объехать каждую. И желательно действовать без лишнего шума. Я имею в виду мигалки особенно форму. А то, чего доброго, спугнете. На случай, если их не найдут, предупредите администраторов, чтобы были на чеку. «Операцию начать, как только получите фоторобот женщины, которую видел сосед Романова. Учтите, что зарегистрироваться мог только этот надутый, а его секретарша прошла вместе с ним. Его описание со слов цветочницы тоже имейте в виду». Беленький кивнул и уже повернулся, чтобы идти, как големба продолжил. «А тебе лично 15 минут, чтобы разобраться с отпечатками из магазина Романова. Время пошло». И дабы наглядно подчеркнуть свои слова, подошел к шахматному столику и запустил таймер на игровых часах. Капитан мгновенно исчез за дверью, а Михаил Иванович, добравшись, наконец, до компьютера, стал внимательно просматривать информацию, которую удалось собрать об Анне Неждановой. «Разведена, родители умерли, детей нет, прописана одна, машину не водят, трудовой книжки нет, пенсионных отчислений тоже нет, официальных доходов не имеет». На что живет, неизвестно, но список приглашенных попало, значит, кое-какие связи есть. Итак, она была у Корецкого незадолго до его смерти. И у стенда с колье она, и на рублевке она. Случайность? Надо быть идиотом, чтобы в это поверить. Может быть, нежданного и не устраивала фейерверка в галерее, не крала колье не причастна к убийству. Однако улики против нее набираются». Чёрный шарфик тоже, небось, она в особняке на скульптурке оставила. Растяпа. Вот и выходит, что найти и задержать её необходимо. Ровно через четверть часа вернулся Беленький. Опять, товарищ подполковник, это нежданово В магазине Романова, кроме прочих, обнаружены её отпечатки. Надо же, как она везде успела-то. Не спится ей? Подполковник медленно поднял голову. Повтори... Отпечатки, говорю, нежданной, свежие совсем. Получается, секретарша-то, это она. Минуту или две Михаил Иванович не двигался, лихорадочно обдумывая ситуацию. Неужели ему повезло? Да, похоже. От ошибки, конечно, никто не застрахован, но по всем статьям выходит, что она на данный момент и есть главное подозреваемое Хотя на ферзя это Анна не тянет. Пора объявлять ее в розыск. задумчиво сказал он. В розыск капитан удивлённо заморгал. «Хоть из-под земли мне её достаньте!» «А за какое преступление?» «Господи, убил бы этого тормоза!» подумал големба и выпалил без малейшей запинки. «За взрыв, кражу и убийство!» «Вы думаете, что это всё нежданово «Я не думаю, дубина, ты!» Взрывел подполковник и, не собираясь ничего объяснять, а тем более повторять приказ дважды, жестко добавил «Иди, выполняй!». Дождавшись ухода Беленького, Леночка тихо скользнула в кабинет и полезла к Михаилу Ивановичу с нежностями. Он раздраженно одернул ее и, чувствуя, что сила уже на исходе, поэтому необходимо хоть немного поспать, велел постелить себе прямо здесь, на диване.